Глава тридцать Полина. Провожаю Алексея и иду в душ, а потом вновь натягиваю его футболку и боксеры, те самые, которые послужили толчком к нашему стремительному сближению. Ткань приятно скользит по телу, только теперь все немного по-другому. Во мне еще не утихли всполохи нашего общего наслаждения. Воспоминания очень яркие, ощущения приятные. Алексей был очень нежным и чутким. Я даже не предполагала, что он может быть таким. Замираю перед зеркалом, глядя на свои красные щеки и светящиеся глаза. Я влюбилась. Очень похоже на то. Даже как-то страшно. Дверной звонок заставляет вздрогнуть и вернуться из мира грез в реальность. Шумно выдыхаю, прижимаю к пылающим щекам прохладные ладони и иду к двери. Смотрю в глазок, вижу Светлану и открываю замок. «Привет!» – распахиваю объятия. Света проходит в квартиру и неуклюже меня обнимает. Она стала заметно круглее. «Здравствуй!» – целует в щеку. «Я вижу тебя лучше!» «Гораздо лучше! Спасибо тебе!» Подруга присаживается на пуфик и стягивает кроссовки. Как же ей, наверное, неудобно ходить с таким животом. Интересно, а мне пойдет беременность? Ну, конечно, размечталась. Рано еще думать о таком. Ну что я, помечтать теперь не могу. «Поль, не спи!» — Светка щелкает перед моим лицом пальцами. «Я привезла тебе одежду». «Не стоило». С трудом улавливаю, о чем она. Сложно сосредоточиться, когда мысли целиком и полностью занимает мужчина. «Конечно, с чужого плеча-то надёжнее», надежнее. Смеется она, кивая на мой прикид. «Я вообще-то про твое положение». Вновь вспыхиваю от смущения. Как девочка, ей-богу. Подумаешь, с мужиком переспала. Что в этом такого? Все люди делают это ежедневно, а я краснею, как девственница на приеме у гинеколога. Да все со мной нормально, отмахивается Светлана. Я же беременная, а не больная. Тем более на машине. Ладно, вздыхаю, забирая у нее пакет с вещами. Блины будешь? Я только что напекла. Буду, конечно. Она расплывается в довольной улыбке. Мне тройную порцию. Не боишься, что разнесет? Смеюсь я. «Немножко можно». Света отмахивается и уходит в ванную мыть руки. «Я переоденусь и налью нам чаю». «Градусник захвати». «Ну, конечно, Света не была бы Светой, если бы меня не полечила». Качаю головой и иду в комнату. Вытряхиваю из пакета содержимое, нахожу домашний костюм и переодеваюсь. Засовываю градусник в рот». И возвращаюсь на кухню под его пищащий аккомпанемент. «Давай сюда». Светка протягивает ладонь, и мне ничего не остается, как подчиниться. «Ну вот, другое дело», — довольна заключает она. «Иди к Свету и открой рот». «Послушно выполняю. Лучше не спорить. Быстрее закончится экзекуция». «Как я и думала, никакого вирусника у тебя нет в помине». «А что тогда?» «Нервы, сильный стресс» пожимает она плечами. «Такое вообще возможно?» С сомнением спрашиваю я. «Конечно. У организма же ресурс не бесконечный. В какой-то момент он закончился, и нужна была передышка. Вот он тебя и выключил на несколько дней». «Ясно». «Поль, что с тобой?» Света подозрительно прищуривается. «Ничего». Беззаботно пожимаю плечами и иду наливать чай. Две чашки, чай в пакетиках, кипяток. Ставлю на стол блины и сметану. «Ты светишься, как начищенный медный таз», сообщает мне подруга, из довольной физиономии откусывает добрую порцию блина. Смотрю на нее и понимаю, что не могу больше молчать. Она мой самый близкий человек на свете. Я не хочу от нее ничего скрывать. Да и поделиться хочется, сил нет. «Свет, я такая дура!» Выдыхаю и роняю голову на руку. «Заинтриговала!» Хмыкает она и запихивает в рот остатки блина. Смотрю на нее и не могу сдержать улыбку. Обжора. «Почему ты мне не рассказывала, что Косолапов был женат и развелся? Спрашиваю, прячу улыбку за чашкой с чаем. «Может, потому что ты никогда не интересовалась его личной жизнью?» Пожимает она плечами. «Ну, в общем-то, права. Мы с и на дух друг друга не переносили. А может, так просто казалось? Кто теперь уже разберет? «А зря!» Вздыхаю обреченно. Ты, кстати, знаешь его жену? Марту? Скорее, Шапочно, как дочь главврача. И как она тебе? Взбалмошная и избалованная, но пустая и недалекая. Света, как всегда, даёт очень чёткую характеристику человека и почти никогда не меняет своего мнения. А что случилось-то? Ещё раз вздыхаю, как перед прыжком в неизвестность, и решаюсь. Рассказываю про то утро, когда Марта застукала меня в постели Косолапова. Светка ржёт, аж заливается. Зараза. Мне позвонить и спросить не могла? Как будто на тот момент я могла соображать. Обида затопила мозг. Откуда же я знала, что она врет? Закатываю глаза и складываю руки на груди. И правда дурёха. Света качает головой и меняется в лице. Ой, что случилось? Мгновенно подрываюсь с места и оказываюсь рядом. «Да ничего», — успокаивает она с блаженной улыбкой на губах. «Пинаются хулиганы». «Сколько осталось?» Кладу руку ей на живот, в том месте, где отчетливо оттопыривается кожа. Еще бы месяц доносить, и можно сдаваться Воронцову». «Пожалуй, о дальнейших моих злоключениях не стоит рассказывать. Не дай бог родит раньше времени, я же потом себя сожру». «Да знаю я все. Она словно читает мои мысли и усмехается. Не дура же, сама догадалась. Ну и помогли немного. Кто? Хмурюсь я. А вот этого я тебе не скажу. И косолапову передай, что с памятью у меня беда, но есть блокнотик для записей. Смеемся с ней вместе и обнимаемся. А меня, наконец, отпускает. Очень сложно хранить тайны и бояться сболтнуть лишнего. Эта ответственность давит, словно многотонная плита и мешает нормально жить. Аллу видела недавно. Вспоминаю я. «Как она?» — тихо спрашивает она и перестает улыбаться. «Алла, наша общая бывшая подруга. Мы дружили втроем, пока Алка не перешла на сторону зла и чуть не помогла погубить Свету с мужем. Я так и не смогла простить ей такое предательство, а Светка переживает за нее. Беременна от Сергея. Я так и думала». Поджимает она губы. «Все хорошо?» «Не знаю. Она не стала со мной разговаривать». «Пожимаю плечами. В конце концов, это не мое дело». «Жаль. Свет, она сама виновата во всем». «Хмурюсь я. Может, зря я рассказала. Вот кто меня за язык тянул?» «Ты слишком строга». Света грустно улыбается. «Алка всего лишь жертва?» «Ты же у нас святая. Я и забыла». Добавляю сарказма. «Надо уметь прощать». Еще скажи щеку вторую подставлять, или как там? Да-да, примерно так. Ладно, мне пора. Она опирается ладонью на стол и неуклюже поднимается. Не скучай, косолапову скину витамины для тебя. Давай провожу? Вот еще. Отмахивается подруга. Все со мной хорошо. Провожаю до двери, Светлана уходит, а я остаюсь одна, точнее с Дусей. Противная кошка не желает меня признавать. Демонстративно не обращает внимания, словно я мебель какая-то. Но ничего, придется найти подход. Я так просто не сдамся.